Глава 21. Фотокинопулемет. Как-то вечером командир сказал, знаете новость, будем летать с фотокинопулеметами. И это всех нас порадовало. Лучшим способом контроля, не только подтверждавшим результат боя, но и фиксировавшим действие летчика в бою, был фотокинопулемет. По снимку, сделанному фотокинопулеметом, можно было увидеть свои ошибки и получить наглядное представление о бое. Это отличное пособие при разборе полетов. И вот в нашей части появились фотокинопулеметы. С огромным интересом мы стали их изучать, быстро освоили и получили замечательные результаты. Фотоконтроль еще больше подтянул летчиков. Бывало так, летчик прилетит и докладывает, что вел огонь с короткой дистанции. Но вот в руках командира проявленная пленка фотокинопулемета. И оказывается, что дистанция была не такой уж близкой. Летчики с нетерпением ждали проявления пленки. Иногда после напряженного боя трудно бывает вспомнить и установить, Последовательность своих действий, пленка фиксировала их с абсолютной точностью, и летчик, благодаря фотоконтролю, мог совершенно беспристрастно анализировать все свои действия. Снимки, сделанные фотокинопулеметом, явились хорошим наглядным пособием при изучении появившихся в то время на фронте немецких реактивных самолетов. Однажды командир части, вылетев на самолете, оборудованном фотокинопулеметом, увидел два мессершмитта особой конструкции. Под их фюзеляжами находилось дополнительное устройство. Сначала Чупикову показалось, что это бомба. Самолеты летели с нормальной скоростью. Чупиков догнал их и открыл огонь. Немецкие самолеты боя не приняли и начали уходить, развив большую скорость. Это были самолеты с реактивным двигателем. У нас собралась полковая конференция для обсуждения методов боя с вражескими самолетами, оборудованными реактивными двигателями. К этому времени, кроме Чупикова, никто из летчиков нашей части еще не встречал немецких реактивных самолетов. И теперь мы увидели их на снимке, сделанном фотокинопулеметом командира. Встречу командира с реактивным самолетом летчики оживленно обсуждали не только на конференции. Мы говорили о ней между полетом и на отдыхе. Немцы пытались воздействовать на нашу психику. Ставка их была бита и на этот раз. Мы знали, что преимущество нашей советской авиационной техники в приближающихся решительных сражениях проявится во всей своей мощи. Что господство в воздухе останется за нами до конца. Мы еще упорнее готовили себя к этим дням и обсуждали способы ведения боя с реактивным самолетом.